Глава тринадцатая. Матвей. «Ей, меня жалко! Ей, меня!» «Эта драная дворняга совсем, что ли, берега попутала?» «Оборзела в корень? Или она реально чокнутая?» «И только на первый взгляд в своем уме кажется...» «Ты вообще кто такая по жизни?» «Что за душой в кармане имеешь и чего добилась?» «Чтобы этак свысока жалеть меня, меня!» Я на пару секунд прямо-таки онемел и оглох от бешенства. Пришлось даже усилям воли пальцы в кулак стиснуть, чтобы не сжать их на её тонкой шее. Нина орал и пакостей не наговорил только каким-то чудом. А заключалось оно чудо это в том, что моё бешенство опять резко поменяло полярность, переродилось, как это уже который раз случалось, вообще общении с лилей. Стала злым азартом, потребностью уже всерьёз её наглой моськой натыкать в правду о жизни в принципе, и о ней самой в частности, а не просто словами по носу гордо задранному отщёлкать. Обычно в моём взаимодействии с бабами всё было просто до безобразия. Расчувствовалась, забылась, просто стала раздражать. Адьёс, снята с денежного довольствия, потерялась с горизонта. «Никаких споров, объяснений доводов, потому что бабы только один довод и воспринимают — лишение выгоды». Укусила дающую руку или недостаточно о неё ласкалась, Хадди голодная. Но наглая дворняга строит из себя типа вольную волчицу, которую сытная жрачка и щедрой руки не интересует. Она, волчица это бесячая, хоть и с полупустым брюхом будет». Но в нём якобы только то должно быть, что сама добыла, заработала. Она, видишь ли, ради денег, гордости и самоуважением поступаться не намерена. А раз я в эту чушь не верю, то меня сразу жаль. Сразу ясно, что в жизни ты, Лиля, нихрена ещё не видала слаще морковки, и вкуса настоящего не испробовала. Вкуса к той жизни, которую могут обеспечить только деньги». Небось, светает высоко в облаках своей дурацкой праведности и принципиальности. Исконежонок и киношек, дебильных понахватанных. Убедила себя, что без многого, очень многого можно прекрасно жить. И тебе за этого сдастся чего-нибудь когда-то. Любовь там, преданность, искренность. Дура ты, Лиля. И я тебе это предметно докажу. Жить без всего можно. Я тоже жил когда-то и вроде ничем особенно не тяготился. Но когда у тебя появляется возможность иметь всё, что пожелаешь, даже в обыденных мелочах, особенно в них, то отказаться от этого, ой, как тяжело. Потому-то я рву себя иногда. Хотя уже всё есть, потому и не остановлюсь. Буду пахать, пока дышу. Потому что возвращаться в прошлое не намерен ни за что. И ты не захочешь, Лиля. «Я в этом на все сто уверен, потому что не встречал еще ни одной бабы, которая черной икры, дом переньон, и вишесуаза в сахи рвалась бы обратно к бич-пакетам, дешевой барматухе и чипсам по скидке». «Нет, испробовав все, что могут дать только деньги, бабы за это потом готовы уже цепляться намертво зубами и ногтями, потому что и зубы эти желают обслуживать только у модного дорогого доктора». И ногти делать в лучших салонах, как и всё остальное. Но проблема в том, что Лилю эту, что называется, голыми руками не возьмёшь. То есть просто и без изысков предложить ей пожить в кайф не выйдет. Буду гордо послана, а то и опять снисходительно пожалеет. Потому как нечего терять пока. Ведь хрена ещё в руках не подержала, не оценила разницу. Не за что цепляться. Нужно найти, как по-другому к этому заехать, в обход, как говорится. С тылов зайти. И так, чтобы наверняка. Ни хрена у меня нет адекватного обоснования, на кой мне вообще это нужно. Пусть будет прихоть. Имею на неё право и средства. И от поставленных задач отступать не привык. Иначе ни черта бы не имел в этой жизни. Цупкова почти сразу вызвали к пациенту. Он поручил меня заботам Светочки. Светочка старалась, что-то там любезно курлыкала, сияющая пустой улыбкой, подавая кофе. Но я был занят своими коварными мыслями. Так что от неё просто отмахнулся и, покопавшись в списке контактов, набрал нужный номер. «Привет, узнал». «Само собой», ответил, — ответил мне Валентин Корнеев. «Давний полезный знакомый, бывший мент» а ныне владелец детективного агентства. монет тут покой-кому надо инфу подсобирать», сообщил я ему и назвал адрес и номер квартиры, который запомнил из вчерашней записки Лили. «Пробей всех». «На предмет». Вопросов не по делу Корнеев мне никогда не задавал. Не ломался, задвигая речи о степени законности моих нечастых просьб, потому что знал, совсем уж в криминал я больше не лезу и за все заплачу, не скупясь. «Да по всем направлениям. Официалку, связи, сплетни, на что и как живут». Внезапно вспомнилось, что Лиля говорила про мать-сердечницу и что-то там ещё о больном брате. «И медицину. Долги, кредиты. Конкретная цель», — уточнил Валентин. «Просто вся инфа нужна обо всех». «Не буду же реально объяснять, что ищу рычаг, точнее крючок, на который так одну борзую девку подцеплю». «Чтобы никак уже не сорвалась ровно до тех пор, пока я не донесу до её мозгов то, что считаю нужным. До тех пор, пока не увижу, что она осознала, что прав я». «А по времени?» «Чем быстрее, тем лучше». «Понял, до связи». «Следующим я набрал Леонида Фарафонова, своего адвоката». «Молодой, но очень толковый парень». А главное, тоже не задающий всяких ненужных наводящих вопросов, кроме необходимых для дел. «Леонид, привет. Добрый день, Матвей Сергеевич. Рад слышать. Ты сегодня очень занят. Чем могу быть полезен, Матвей Сергеевич?» Ответил вопросом фарафонов, давая понять, что для меня всегда найдёт время. «Сможешь ко мне заехать? Надо парочку документов составить». «Предполагаю, что речь опять о договоре об отказе от претензий». Спросил он, намекая на постоянные косяки Лёхи, которые мы то и дело улаживали и замазывали. «Приготовить стандартную форму?» и «Её тоже, но мне-то лично нужен покумекать, как ещё один договор составить нестандартного свойства. Но так, как и всегда, чтобы потом не подкопаться и никак не соскочить. мне стану же я по телефону распинаться, рассказывая, что за фокус хочу провернуть с Лилей. Тем более сейчас». «Пока ещё не знаю, чем её прижать конкретно можно». «Но в общих чертах пусть Леонид подумает, чтобы всё гладко было». «И чтобы молчала потом, не хватало мне огласки». «Прихоть, прихоть её, чтобы хихикали и болтали за спиной». «Что Волков из ума выжил настолько, чтобы какую-то дворнягу принуждать». «Чёрт, а к чему я, собственно, собираюсь её принудить? Спать со мной за бабки?» Или признать, что ради бабок она готова это делать и нихрин корчить из себя святошу. Я её хочу или... Ой, да плевать! Ещё я себе таким мозг не снашал. Хочу – получу.